Родительский сценарий. Ребенок как бизнес-проект. Прогуливаемся по парку с хорошей знакомой. Обе с детьми. Только мои дети бегут где-то впереди, собирая по пути турники и качели. А ее ребенок уютно свернулся в мамином животике. Она светится от ожидания и с упоением рассказывает о подготовке к предстоящему событию. Уже изучена куча сайтов, прочитаны сотни отзывов, выбраны самая лучшая коляска, автокресло, стульчик для кормления. Уже по рекомендациям найден лучший врач в роддоме, лучший педиатр, который ходит к пациентам прямо на дом, лучший массажист, лучшая школа раннего развития, лучший педагог по английскому и тренер по теннису. Я смотрю на круглый животик, И зреет у меня вопрос к пузожителю. Захочет ли он заниматься теннисом? Еще обязательно нужно будет отдать его на танцы. Это же осанка, выправка, способность к самопрезентации. Вдохновенно радостно закончила свой рапорт моя знакомая. Танцы? Я подавляю усмешку. У меня есть своя история про танцы для сына. Прежнюю нашу встречу год назад эта же знакомая рассказывала мне об учебе на курсах MBA, о стратегическом менеджменте и о развитии бизнеса с теми же интонациями, что сейчас, о лучшем педагоге по английскому и тренеру по теннису. И у меня невольно зародилась ассоциация. Ребенок — это еще один мамин бизнес-проект. Но к ребенку, Нельзя применять тот же подход, что при бизнес-планировании. Ребенок приходит в этот мир вовсе не для того, чтобы оправдывать наши надежды и жить по нашему плану. У него свои задачи на эту жизнь. В этом смысле ребенок не наше продолжение, а самостоятельная личность. Родительские амбиции относительно того, каким ребенок должен быть, мешают рассмотреть, какой ребенок есть на самом деле. А моя знакомая тем временем рассказывает, что через шесть лет хорошо бы переехать жить в район одной престижной гимназии, где учатся дети ее приятельницы. Очень хорошая гимназия. «Ты как школу для старшего выбирала?» Ее вопрос, неожиданно прервавший монолог, выбил меня из состояния медитативного слушания. Я вдруг на мгновение почувствовала вину за то, что так беспечно подхожу к планированию будущего своих детей. По принципу близости к дому меня очень устраивает, что школа находится прямо во дворе. Сын с первого класса самостоятельно ходит на занятия и все и все но учителя то ты выбирала нет по жизни ребенку будут встречаться разные люди. Разные учителя в школе, разные преподаватели в колледже или институте, разные работодатели, и требования у них будут разными, и характеры. Я же не смогу всю жизнь выбирать ему окружение. Моя задача – научить сына устанавливать контакт и налаживать отношения с любыми людьми. К тому же лучший педагог, как и лучшая школа, вовсе не гарантии успехов в учебе. У любого учителя в классе есть успевающие и отстающие. Но что же тогда делать, чтобы ребёнок был отличником? А зачем обязательно быть отличником? Лично я ориентирована на эмоциональное благополучие. В этой школе с этим педагогом, в этом детском коллективе моему ребёнку хорошо, комфортно. Если вдруг станет плохо, буду думать, что менять. «Относительно успеваемости, есть у меня мнение, что в большей степени это зависит от усилий родителей, а не от учителя». Моя знакомая помолчала. Потом задала вопрос, касающийся раннего этапа моего родительства. «А школу развития ты как выбирала?» «Никак. Мы не ходили. Я ленивая мама». Мне было лень с утра будить ребёнка, вести на занятия, куда приятнее проснуться, когда захочется, спокойно позавтракать, без спешки собраться на прогулку в ближайший парк, проводить эксперименты с песком, считать шишки, выкладывать палочки по возрастанию, кормить белок. А спорт? Ходит на айкидо. А почему именно айкидо? Потому что ребёнку там понравилось. Сам выбрал. Начинали с фигурного катания. Но через месяц тренировок Арсений наотрез отказался выходить на лед. И ты не стала настаивать? Нет. Зачем уговаривать ребенка заниматься тем, что ему не нравится? Если можно найти то, что ему по душе. Куда он будет ходить с желанием? В музыкальной школе мы прозанимались полгода. Ушли. Еще был кастинг в балетную школу. Моего семилетку гнули, тянули, выворачивали ему стопы, а потом сказали, что у него есть данные для балета, и мы можем приходить на занятия. Я обрадовалась, как будто меня приняли. Мечта детства. Кстати, фигурное катание — это тоже мечта детства. В городке, где я жила, не было ни балета, ни фигурного катания. Но Арсений быстро опустил меня на землю. «Мама, ты хотела, чтобы я сходил на кастинг?» Я сходил, но балетом я заниматься не буду. А я-то уже видела себя в зрительном зале со слезами умиления на глазах любующуюся сыном. Это был мой сценарий, который не совпал со сценарием сына. «Ну, не знаю», — скептично протянула знакомая. «Меня вот родители заставляли ходить в музыкальную школу. Я ее через «не хочу» окончила» но сейчас очень им благодарна, что они научили меня не отступать, преодолевать трудности. Благодарность родителям — это хорошо. Научиться преодолевать трудности, брать новые высоты, можно и занимаясь тем, что тебе нравится, что ты сам выбрал. Тогда и настроение другое, и сил больше, и совсем другая мотивация. Время — слишком ценный ресурс, чтобы тратить его на то, что хотят от тебя другие. Ты сейчас играешь на инструменте? Нет. Поешь? Дома или в караоке-клубе? Нет, не пою. А чем бы ты стала заниматься в детстве, если бы ушла из музыкалки? Знакомая задумалась. Взгляд стал отрешенным, обращенным в прошлое. Я бы пошла в художественную школу. Там тогда был недобор, моя подружка пошла и позвала меня с собой. Но в двух школах, музыкальной и художественной, одновременно было нереально учиться. Расписание занятий совпадали. Родители настояли на музыкальной, потому что я туда уже несколько лет отходила. Нельзя бросать начатое. А с чем сейчас связана твоя деятельность? Ты же знаешь, рекламная полиграфия, сувенирка. Знаю. Я просто хотела, чтобы ты это сама сказала. И сопоставила. Что ближе к твоему нынешнему бизнесу? Музыкальная или художественная школа?» Знакомая помолчала. А потом, прищурившись, задала провокационный вопрос. надеясь вероятно, разрушить мою теорию свободного выбора. А ты чем в детстве занималась?» Вот скажу психологии, и она меня поднимет на смех. Нет, конечно. В моем детстве был школьный кукольный театр. Мы ходили с представлениями по детским садам, показывали малышам сказку о правилах дорожного движения. Тогда я мечтала, что когда-нибудь приду в садик уже не в роли мамы непослушного лисенка-огнехвостика, а в роли воспитателя. Что еще? Танцевальный кружок при ДК. Выступали на детских праздниках. Все зимние каникулы работали на ёлках, водили с малышами хороводы. И вот эти хороводы с малышами мне нравились даже больше, чем кружение на сцене. Художественная школа. Особенно нравилась не классическая живопись, а декоративно-прикладное искусство. Нравилось осваивать разные техники, использовать разные материалы. Это мне потом очень пригодилось при работе с детьми в оздоровительном лагере, детском саду и даже в колледже, потому что среди студенческих групп периодически устраивались конкурсы стенгазет, агитационных плакатов разных поделок. Но художественной школе я благодарна не только за это. В процессе обучения у меня сформировалось чувство композиции, рисунка. Впоследствии К этому добавились знания из области психологии. И теперь с детских рисунков я могу считать эмоции ребенка и могу провести коррекцию его эмоционального состояния, рисуя вместе с ним. Я также умею читать коллажи взрослых, обнажающие проблемы, о которых взрослые вслух не говорят, потому что не хотят или чаще сами не замечают, что в какой-то области жизни наметился явный перекос. Не знаю, была бы я сейчас так влюблена в арт-терапию, если бы не художественная школа. Когда-то я бросила лыжную секцию, потому что медленнее всех бегала. И баскетбол, потому что постоянно боялась, что мяч попадет мне в голову. Надо ли было мне тогда преодолевать страх или продолжать бегать на лыжах, вместо того, чтобы ходить в художественную школу? Было бы сейчас моим клиентам, приходящим за помощью психолога и арт-терапевта, лучше от того, что я когда-то научилась неплохо играть в баскетбол. Ну и в качестве последнего аргумента я рассказала знакомой про мою воспитанницу Дашу. Дашина мама еще до рождения дочки решила, что та обязательно станет гимнасткой и непременно чемпионкой. И тоже нашла лучшего тренера. Но тренер посмотрел на Дашу и сказал, что девочка для гимнастики полновата. Взглянув на расстроенную маму, он добавил, что девочка может еще похудеть, и пригласил прийти через полгода. Мама решила похудеть дочку. И мне, как воспитателю группы, в которой Надежда российской гимнастики проводила по 10 часов 5 дней в неделю, Было поручено следить за ее рационом. Никаких добавок, никакого хлеба, не давайте ей булки и печенье на полдник. А Даша слезно просила хлеба. И она не любила шумных подвижных игр. Медлительная, мечтательная. Она любила рисовать красками восхитительные для ее возраста картины. Через полгода Даша не похудела несмотря на строгий рацион. А я все это время целенаправленно акцентировала внимание мамы на рисунках дочери. Посмотрите, в этом возрасте далеко не все дети рисуют сюжетные картины. Обычно лист хаотично заполняется коляками маляками и дети даже не разбирают, где верх, где низ. Посмотрите, она экспериментирует с красками. Она сама дошла до того, что их можно смешивать. Даша может рисовать с утра до вечера. У нее ярко выраженные способности к рисованию. Ее надо развивать в этом направлении. Хорошо, что мама прислушалась. У Даши появился шанс стать талантливым художником, а непосредственной гимнасткой. «Ой, не факт», — скептично заметила моя знакомая. Совсем не факт, что девочка станет талантливым художником. Может, она вообще через год рисовать бросит. Может быть. Но этот год она будет заниматься тем, что ей нравится, к чему лежит душа, к чему есть способности. Будет расцветать от успехов, а не думать, что она хуже всех, занимаясь гимнастикой. Ребенок быстрее и гармоничнее развивается через то, что ему нравится а приобретенные навыки все равно останутся с ней и, возможно, пригодятся в другой деятельности. Нельзя же всю жизнь заниматься тем, что нравится. А разве ты бы этого не хотела? Разве во взрослой жизни мы не к этому стремимся, подыскивая себе работу по душе? Понятно, что в жизни ребенка есть обязательная школа с обязательной программой, но дополнительное образование — пусть будет по устремлению души. Знакомая погрузилась в молчание. Молчание — хороший знак. Это значит, происходит внутренняя работа. Конечно, она еще не готова согласиться со мной и отказаться от своего нового бизнес-проекта под названием «Мой чудо-ребенок». Но, с другой стороны, я не услышала категоричного протеста. А значит, У пуза жителя появился шанс на свободу выбора. «Малыш, я ничего не имею против тенниса, но только если ты сам захочешь». Воспитание в ребенке самостоятельности невозможно без признания его личности, без признания его права на самоопределение, чем он будет заниматься, что ему будет нравиться, во что он будет верить.